Привет, Филимон. У, У, привет, любознайка. Знаешь, Филимон, к нам с тобой опять пришло письмо. Интересно, интересно. Ну-ка. Нам пишет Лика из Сталина. Она хочет знать, можно ли домашних животных, в том числе собак, научить цирковым трюкам. Вот, например, считать научить их можно? Угу. Знаешь, любознайка, вот честно, я очень сомневаюсь, чтобы собаки умели считать. Но трюкам научить, я думаю, их можно А, давай спросим у дяди Лёши Ужасно, интересно, всё то, что неизвестно Ужасно, неизвестно, всё то, что интересно Конечно же, в каком-то смысле считать, то есть в своем собачьем смысле, в волчьем смысле, в лошадином или, скажем, в смысле каких-нибудь, ну, допустим, перелетных птиц, да, гусей, уток и журавлей, и, разумеется, мелких воробьиных птиц. Вот в смыслах этих видов каким-то образом определять количественные отношения... Ну, а, в общем-то, считать это и значит... Но только считать это значит точно определять количественные отношения. Конечно же, количественные отношения определять много нас или мало. Нас не хватает или мы в полном составе. Вот таким образом считать умеют, в общем-то, очень многие виды животных. Ну, совсем многие. И, кстати, человек способен считать таким же вот вполне, знаете ли, зверюшечным, я бы сказал, образом. Вот смотрите, как в рыбоводных хозяйствах поступают, когда нужно быстро, в течение, скажем, двух трех часов, отсчитать 350 тысяч мальков лосося, чтобы отправить... Вот через три часа придет машина с цистерной, с водой, с барометрами-термометрами, с насосами кислородными, живорыбная машина, в которой можно перевозить рыбку. Вот придет такая машина, через три часа, за три часа, извольте отсчитать, 350, а то и 420 тысяч таких вот мальков. Знаете, как это делается? Никто не будет их считать по одному, разумеется. даже компьютер со своими датчиками какими-нибудь, ну, фотоэлементными, например, особенно не способен. Нет-нет-нет, человеческий глаз и, разумеется, человеческий навык, умение, тренировка, так сказать, считать на глаз получается очень точно. И делается это очень просто. Берется, например, 20... Одинаковых белых глубоких тарелок Они заполняются совершенно одним и тем же одинаковым количеством воды В каждой тарелке ровно столько же воды, сколько и в любой другой И в одну тарелку быстро и точно отсчитывают, скажем, тысячу мальков А в остальные тарелки начинают мальков, они все светленькие, темненькие, пестренькие, маленькие, одинаковенькие и все время быстро-быстро в воде плавают и извиваются. Так вот начинают в другие тарелки этих самых мальков выпускать, пока Тарелка с мальками в воде, каждая, не будет выглядеть точно так же, как тарелка, в которой отсчитанная тысяча мальков на глаз. Так же выглядят вот эти самые кишащие мальки в первой тарелке, где точно известно, что там тысяча мальков, и во второй, третьей, двадцатой или, может быть, даже тридцать пятой тарелке, куда мы их просто добавляли, пока на глаз не убедились, не получили уверенность, что «да, там столько же мальков». Опытный, то есть где-то 2-3 года таким образом работающий. Рыбовод ошибается не больше, чем на одну-две рыбки на тысячу. Обычно вообще не ошибается. Трудно в это поверить. Тем не менее, я тому свидетель. Мы только так, и по всем хозяйствам, а в Эстонии их было больше 30, только так и отсчитывали вот эти партии, эти количества мальков. радужной форели, лосося, кумжи и самых разных рыб. Вот так считают и животные. Но вопрос-то был о том, Как считают по-настоящему ли цирковые собаки? Разумеется, собаку можно научить отличать ситуацию, когда ей предъявляется один какой-то предмет или два. Если ей предъявить три или четыре предмета, то ей очень трудно отличить ситуацию, когда ей показывают три, ну, скажем, каких-нибудь там, я уж не знаю, мячика, э, от двух. Один и много. Вот так считают собаки. Один, два, три, четыре и много. Так считают обезьяны. Самое интересное, что по-настоящему считать, складывать и вычитать, довольно быстро научаются многие попугаи. Очень умные птицы-попугаи. Но э, обычно в цирке пользуются просто ультразвуковой щелкалкой. А собаку обучают отвечать лаем. На каждый ультразвуковой, неслышный для человеческого уха, по крайней мере, для уха людей, сидящих среди зрителей на трибунах. Вот на каждый такой ультразвуковой щелчок или короткий писк. Пип. И собака говорит ав. Пип-пип. Собака говорит ав-ав. Делают этим щелчком. Незаметно это очень маленькое приспособление. Его можно спрятать не просто в кулаке, а даже между пальцами. Делают этим щелчком, например, пип-пип-пип-пип. И собака э, отвечает ау ау ау ау, -ау". Считает просто прелесть. Лошадь стукает копытом один раз, два, девять раз. Они очень внимательные животные, естественно, цирковые тренированные животные, да и все животные очень внимательны к знакам, к сигналам, которые имеют для них значение. Вот дело дрессировщика сделать так, довести собаку лошадь э, пеликана, свиньи, слона или кого угодно, до такого состояния, когда это животное начнет считать вот такой ультразвуковой щелчок, неслышимый для человеческого уха сигнал, для себя важным знаком, и научится отмечать каждый такой щелчок со своей стороны ударом копыта, если это лошадь или осел. Э, кстати, ученый, осел-математик, даже еще популярнее в цирковых программах, чем ученая э, лошадь способная выполнять все арифметические действия. Конечно же, все это цирк. А что же касается вот такого звериного, своего счета, то тут животные очень часто в отношении действительно важных для них знаков практически не ошибаются, даже если, скажем, из 30 членов группы, ну, допустим, лемуров Катта. Они бегают по земле, главным образом, прекрасно умеют лазить по деревьям, но на Мадагаскаре у каждого вида лемуров свой уровень деятельности. Мелкие лемуры обычно высоко на деревьях, Буры белолобы бурый лемур, он на средних ветвях, есть лемуры, которые на толстых, только на толстых ветвях, ну, так сказать, действуют, да, бегают, сидят, спят там. А ката или кошачий лемур от такой с черной бандитской полумаской на физиономии, сквозь которую оранжевые глаза светятся, и с длиннющим полосатым хвостом. Очень симпатичный лемур. Это наземный Вид лемуров. На деревья лазить они умеют и залезают при опасности очень быстро и очень высоко. Но обычно они действуют все-таки на земле, ищут себе всякие вкусности в густой, довольно-таки траве. Так вот, чтобы не растерять детей, главный лемур, а таковым лемуром обычно является бабушка-прородительница всей этой лемурьи семейной группы. Время от времени вскакивает на пенек повыше и издает особый писк. Вот примерно так это звучит. Что значит ану, поднять хвосты всем? И все поднимают хвосты. Она окидывает взглядом вот это количество хвостов, и как тот рыбовод, который добавляет мальков в тарелки, помните для сравнения? Как тот рыбовод вдруг преисполняется уверенности: Вот теперь все правильно, столько же здесь. Рыбок, сколько и в первой тарелке с отсчитанной тысячей, да? Вот такое же, очевидно, чувство возникает и у этой самой главнокомандующей бабушки лемуров Катта. Все хвосты на месте. А если из 30-32 хвостов одного не хватает, она сразу забеспокоится и начнет призывно пищать и э, велит другим э, авторитетным и важным лемурихам э, немедленно найти э, вот кого-то из молодежи, чей хвост... Ну, вот как-то оказался в дефиците, недосчитан. Попугаи, ну, некоторые это индивидуально, конечно, некоторые в этом отношении способны, и другие менее способны. Некоторые обезьяны, да, их можно научить считать, ну, до четырех, до пяти складывать, вычитать. Правда, вычитать им очень не нравится, особенно если вычитать приходится бананы.